Именно над этим обстоятельством ломали голову коллеги Эшби и сам Александр, пытающиеся вычислить последующие действия этого непонятного связного, казалось, играющего с самой смертью и решившего так непростительно подставить себя. В их рассуждениях не было решающего компонента – смерти второго связного Кемаля в Чикаго, которую никак не могли предусмотреть ни американские аналитики ФБР и ЦРУ, ни ожидающие сообщения руководителя Юджина в Москве. Но этот неожиданный компонент, сломавший весь сценарий обеих разведок, был решающим для принятия подобного решения и диктовался вынужденными обстоятельствами. Через три часа, расстроенный эшби позвонил своим коллегам в ФБР. Как и специалисты ЦРУ, они не могли понять, почему Связной решился на такой шаг. Предполагать, что он был абсолютным идиотом, у них не было никаких оснований. Во всех остальных случаях Связной не имел права так рисковать. К этому времени они уже получили анализы лингвистов и психологов первые, прослушав пленку бесчисленное количество раз, пришли к твердому выводу, что говоривший не владел английским языком с самого детства, и его первоначальным языком был другой. Специалисты спорили, какой именно группы – славянский или угрофинский. Но это было уже не столь принципиально. По манере говорить, по тембру голоса, по акценту, по характерному дыханию – был дополнен фоторобот говорившего. Психологи считали, что позвонивший в шведское представительство человек обладал развитым интеллектом, психологической устойчивостью, уверенностью, отличался рациональным складом ума, несколько повышенной возбудимостью, был способен на неожиданные решения. Выслушав сообщение психологов, рассерженный Кевиноу бросил трубку. Он мог сказать то же самое о любом из профессионалов. Его больше интересовали аналитики, которые не могли разгадать столь трудно объяснимого поведения связного, не имея достаточно информации к размышлению. Когда истекал четвертый час, Кевиноу наконец получил информацию из ЦРУ. Убитым голосом Эшби сообщил ему о двух имеющихся вариантах. В первом случае связной, больше не имея никаких источников связи, просто обязан был передавать информацию шведу по каким-то неведомым им причинам. Во втором это делалось со специальной целью проверить самого Сюндома или людей, связанных с ним. Эта информация также не давала ничего нового, и Кевиноу, с трудом сдерживаясь, поблагодарил мистера Эшби за сотрудничество и бросил трубку. Почти сразу позвонил директор ФБР, уже знавший о начале поисков. — В чем дело, Кевиноу? — рассерженно спросил директор. — Вам не кажется, что этот русский просто морочит нам голову? — Мы отрабатываем все варианты, — упавшим голосом сообщил Кевино. — Плохо отрабатывайте, — заорал директор. Он был белый, и не просто белый, а белый с юга. В его жилах текла кровь нескольких поколений белых плантаторов и рабовладельцев. Один из его предков погиб, сражаясь под Атланты за возможность по-прежнему владеть неграми, как скотины, и пороть их, когда ему вздумается. В директоре всегда кипела именно эта часть крови, когда он разговаривал с Кевиноу. Тот молчал, зная, что в подобных случаях лучше не спорить. — Вы послали людей в Балтимор? — спросил директор, несколько успокаиваясь. — Конечно. Мы заменили там почти всех служащих гостиницы, — сообщил Кевиноу. — Я уже собирался туда ехать, когда вы мне позвонили. «Хорошо, поезжайте», — раздраженно согласился директор и спросил. «Что надумали наши аналитики?» «Никаких результатов, как всегда». «Зачем мы держим столько бездельников?» «Они отрабатывают варианты вместе со специалистами из лэнгли сообщил Кевинов. «Но пока к определенным выводам не пришли».